42. Все, идя вперед, Улиншпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него. Да булыжник по дороге был слишком тяжел, не украдешь. Он направился на удачу в Ауденаарте, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну как саранча. Начальствовал над фламандскими рейторами капитан по имени Корнюин. Фресландец по рождению, они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон. Все шло на пользу рейтерам — куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге у линшпигеля спавшего под деревом. Ему снилось тушеное мясо. — Ты чем промышляешь? — спросил капитан. — Умираю с голода, — отвечал Улиншпигель. — Но твое занятие. Богомолец за свои прегрешения — созерцатель чужой работы, плесун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на ромео и трубач. Трубачом назвал себя так смело Улиншпигель, потому что слышал, что за смертью последнего стражника состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна. — Будешь городским трубачом, — сказал капитан. Кулиншпигель отправился с ним и был водворен на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырех сторон, только южный ветер веял при этом лишь одним крылом. Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля. А так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить. Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счет округи. Здесь убили и слопали ни одного каблуна, естественным преступлением которого был его жир. О Боленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлебкой, и запах явств, подымавшихся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Улиншпигель не трубил. Капитан поднялся к нему наверх. — Почему ты не трубил? — спросил он. — Нечем было отблагодарить вас за вашу кормежку, — отвечал Улиншпигель. На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Линдшпигеле опять никто не вспомнил, только пирующие успели разгуляться, как у Линдшпигеля вдруг затрубил. Убежденные, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вала, который жевал свою жвачку, лежа на солнце, и забрали его. А Уллиншпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой. Он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров. — Это предательство трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! — закричал капитан. — Господин капитан, — ответил Уллиншпигель, — в башне так дует, что ветер унес бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите, повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана. Капитан вышел, не сказав ни слова. Между тем пришло известие, что высокомилостивый император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уллиншпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уллиншпигель увидит, что император направляется в Луппегем, в четверти мили от ворот Боргпорта он трижды протрубит свой рог. Это давало обывателям возможность вовремя зазвонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки. Однажды около полудня ветер задул с барабанта, небо было ясно. Кулиншпигель увидел по Лупегемской дороге толпу всадников на играющих конях. Их перья развивались по воздуху, некоторые держали знамена. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчевая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьем. Кулиншпигель одел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво, разрешал обывателям Ауденаарде попотчивать его отборнейшими винами и изыскреннейшими явствами, какие только у них были. Псадники медленно продвигались вперед, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в человеке аппетит. Ноулин Шпигель сказал себе, что они и так жрут обильно, и не умрут, если попастятся один раз. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил. Они горцевали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с заботой, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлен и недоволен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии. Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтобы все сожрать и разграбить. Немедленно сторож запер ворота и послал общинному служку сказать, чтобы заперли все прочие ворота. Рейтеры кутили, ничего не подозревая. Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не полят аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Как подъехал он к воротам, нашел их запертыми. и постучал кулаком, чтобы ему открыли. Свитские кавалеры, недовольные, как его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпение картечью. Разъяренный император закричал. — Слепая свинья! Ты не узнаешь своего императора? Дозорный ответил. Звученная свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что господа французы — большие шутники. Все знают, что император Карл ведет войну в Италии, и потому не может стоять у ворот Ауденаарда». На это Карл и его свита закричали еще громче. «Если ты не откроешь, ты будешь и жарен на копье, как на вертеле, а перед этим проглотишь свои ключи». На шум приближал из арсенала старый солдат, высунул нос из-за стены и заорал. — Дозорный, ты ошибся! Это наш император! Я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увез отсюда Марию Вандергейст в замок Лолэн. От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи и побежал отворять ворота. Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корнюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами. Вскоре поднялся колокольный трезвон, и его величество с царственным грохотом прибыл на большой рынок. В зале заседаний собрались бургомистры и старейшины, Старейшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал заседаний с криком «Кайзер Карл из Альхиар», то есть император Карл здесь. Испуганные этой вестью бургомистры, советники и старейшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, полить из мартир жарить птицу, открывать бочки. Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками «Казер Калер из опт Грут Маркт», то есть император Карл на большом рынке. На рынке собралась огромная толпа. пришедшая в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, Недостойны ли они виселиться за такое невнимание к своему повелителю? Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уллиншпигель заслужил еще ее более, ибо вслед за слухом о прибытии его величества Уллиншпигеля, снабженного очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привезти Уллиншпигеля. «Почему — Почему? — спросил он. — Ты, несмотря на очки, не трубил при моем приближении. Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Улиншпигеля сквозь пальцы. Улиншпигель тоже прикрыл глаза рукой и ответил, что с тех пор, как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками. На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бургомистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против. Явились палачи, помощники с лестницей и новой веревкой, взяли у Леншпигеля за шиворот, и так шел он мимо сотни рейтеров Корнюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. Они зло издевались над ним. Сбежавшийся народ говорил, какая жестокость за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу. Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали. Не позволим повесить Уллиншпигеля, это против законов Ауденаарде. Так дошли они до поля виселиц. Уллиншпигеля ввели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы, верхом на коне, Высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был по приказанию императора подать знак к исполнению казни. Народ кричал «Милосердие! Помилуйте Улиншпигеля!» Улиншпигель, стоя на лестнице, крикнул «Помилуйте, ваше величество!» Император поднял руку и сказал «Если этот негодяй попросит меня о чем-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет Помилован. «Говори, Улиншпигель!» — закричал народ. Женщины плакали и говорили. «Ну что ж, бедняга может попросить, ведь император всемогущ!» Все кричали. «Говори, Улиншпигель!» «Ваше Величество!» — сказал он. «Я не прошу ни денег, ни поместья, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я ее назову, обещайте не колесовать и не бичевать меня. пока я сам не отойду к вечному блаженству. «Обещаю», — сказал император. «Прошу, ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски». Император и весь народ расхохотались. «Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Улленшпигель». Но бургомистра и старшин он присудил в течение шести месяцев носить на затылке очки. — Ибо, — сказал он, — если аудинарцы не умеют смотреть передом, то пусть смотрят задом. И по указу императора до сих пор эти очки красуются в гербе города. Авленшпигель потихоньку убрался с мешком серебра, собранного для него среди женщин.